Глава 58. Смотрю на него, сжимая стучащие от страха зубы, не меньше, чем треть стоимости компании. Его губы презрительно изгибаются, оглядывает меня с головы до ног, задерживаясь на секунду на ребёнке. Я прижимаю мишку теснее к себе, словно пытаясь спрятать его от злого взгляда. Неосознанно целую плачущего ребёнка в висок, что не ускользает от внимания Саборова. Его рука неожиданно оказывается на моем подбородке, одной пятерней он надавливает на мою челюсть, поднимая к себе мое лицо. Дура тупая, тебе сказали отказаться от доли, неужели деньги дороже жизни? Чем дольше он говорит, тем сильнее его пальцы впиваются в кожу. Я пытаюсь отстраниться от него, но все бесполезно. Смотрю в его глаза упрямо, дерзко. ощущая, как страх потихоньку отступает. Чтобы он не замышлял, если и убьёт меня, то лишь после того, как наиграется. Хочешь сказать, ты здесь не из-за этих самых денег? От чего-то улыбаюсь, заглядывая ему в глаза. Они сужаются, превращаясь в щёлочки. Уголок губы нервно дёргается. Сабуров отпускает меня, и я валюсь на пол. Наблюдаю за ним во взгляде бешенства. ударяет кулаком по стене сбоку от меня. Дом из руба, кажется, что слышу, как от соприкосновения с его кулаком дерево разлетается в щепки. Сама вздрагиваю, жмурю глаза. И в чем причина этой злости? Вставай. Дышит тяжело. Я вижу, как ткань белой рубашки натягивается, широкая грудная клетка распрямляется, поднимается и опадает. Уверенно этот удар должен был предназначаться мне. Но если бы его получила я, от меня ничего бы не осталось. Кое-как нахожу в себе силы встать на дрожащих ногах. Ребёнок замер в моих руках, положил головку на мою грудь и успокоился, слыша биение сердца. Не спал, но и не плакал больше. Сабуров поворачивается ко мне спиной. Я вижу, что его рубашка стала влажной между лопаток. Он всегда был таким собранным, спокойным, и вот доказательство того, что передо мной человек способный испытывать эмоции, чувства. А ещё замечаю наплечную кобуру с пистолетом. Никогда раньше я не видела его с оружием. Зачем оно, если его окружала охрана, готовая лечь под пули? Мне нужно приготовить смесь в дорогу. Обращаясь к его спине, вижу, как она напрягается. У тебя 2 минуты. Сухой ответ. Положив ребёнка в переноску, приготовила бутылочку для кормления, ощущая направленный на меня тяжёлый взгляд. Я готова. По моему испуганному лицу Сабуров понял, что я не отдам ему переноску с ребёнком. Поэтому он лишь молча снял с плеча дорожную сумку. Я видела его напряжение. Он словно находился в режиме боевой готовности в ожидании нападения. А я ловлю себя на мысли, что за его спиной с нами ничего плохого не случится. Как бы ни бежала от от мира, но лишь ему доверяла. Только с ним я чувствовала себя спокойно, только он мог меня защитить. Пока он хочет, чтобы я жила. Выйдя на порог дома, я обнаружила три автомобиля. Сабуров, дождавшись, когда я с ним поравняюсь, положил ладонь мне на спину, молча направляя меня к своему автомобилю. И вызывая мурашки от ощущения его горячей руки, прикусила нижнюю губу, будто это могло помочь не чувствовать его так остро, так сильно. И в то же время тепло разошлось по телу, согревая. Боже, как же хорошо рядом с ним. Я села в его автомобиль, гадая, куда мы поедем. Что задумал Сабуров? Ощущая себя пьяной от ударной дозы адреналина, я опустила веки. прислонившись головой к подголовнику и улыбаясь дурной улыбкой. Когда открыла глаза, обнаружила, что Сабуров смотрит на меня странно. Он явно не разделял моей расслабленности. Вены на руках, сжимающих рулевое колесо, бугрились от напряжения. Но мне было уже всё равно. Долго наблюдала в зеркале заднего вида хвост, следующий за кортежем Сабурова. Одну из машин я узнала, умудрилась запомнить номера. Они въелись мне в память, как и лицо мужчины, которого я сбил. В какой-то момент Сабуров набрал чей-то номер и общался на повышенных тонах. От интонации его голоса мне сделалось страшно, при том, что он не кричал, говорил вкрадчиво, не по-русски, и мне бы очень хотелось узнать предмет разговора. Стоило ему положить трубку, как погоня прекратилась. Отвернулся к окну. От пережитого стресса по щекам потекли слезы. Я ведь готова была распрощаться с жизнью сегодня. Думала, что приедут те парни с дороги и закончат начатое. За себя не переживала, а вот за сына боялась безумно. В какой момент меня сморил сон, я не поняла. Очнулась от страха, ощутив, что ребёнка нет рядом. Когда засыпала, держала его на руках. В танированном автомобиле темно. Редкие огни встречных фар светят в лобовое стекло. Я каким-то образом оказалась на заднем сиденье, а дорожная переноска с мешкой на переднем. Взяла ребёнка на руки, проверяя, в порядке ли он. Почему не заплакал ни разу, пока не родивая мать дрыхла. Но нет, вот захныкал, стоило оказаться у меня на коленях. Посмотрела недоумённо на Соборова. Что ты с ним сделал? Закинтизировал, что ли? Обращаясь к Ратмиру, пытаясь теперь успокоить ребёнка. Поговорил с ним. Он всё понял. Без признаков человеческих эмоций ответил Сабуров. Представляю, что этот громила мог сказать малышу: "Молчи или зарежу", с кавказским акцентом. Надо проверить памперс. Через час дороги я с ужасом обнаружила, что мы подъезжаем к дому, в котором обитала мать их Осабурова, а сейчас, вероятно, ещё и его жена. Ком застрял где-то в горле. Не от слёз, а от тошноты. Теперь я испытывала ужас от того, что должна увидеться с Ясмин. Ратмир распознал моё напряжение, но разве оно его волновало? Выходи. Короткий приказ, не предполагающий возражений.